тринадцатое декабря тридцатое ноября тысяча девятьсот семнадцатого года полдень Кишинев улица Садовая дом сто одиннадцать Сватул Церей здание в Кишиневе на улице Садовая дом сто одиннадцать много раз за свою не такую же большую историю меняло свое назначение и хозяев первоначально еще в тысяча девятьсот втором году задуманное как дом княгини Вяземской В 1905 году оно было передано для размещения третьей городской гимназии, а после начала Первой мировой войны в нём размещался военный госпиталь. С осени 1917 года именно здесь обосновался Бессарабский совет края по молдавски с фату Цири, являвшийся уродливым детищем февральской буржуазно-либеральной смуты. С первых же дней своего существования это националистическое в своей сущности собрание взяло курс на отрыв Бессарабии от России и присоединение её к Румынскому королевству. Противостоящие националистам большевистские советы были в Бессарабии слабы, дезорганизованы и парализованы ссорами между сторонниками линии Сталина. взявшими курс на построение унитарного социалистического государства в границах Российской империи и их противниками, которые, как и покойный Лев Давидович Троцкий, считали, что больше республик хороших и разных, главное нарезать Россию на как можно мелкие кусочки. Но не румынские националисты, унионисты, ни их местные противники не были основными действующими лицами в борьбе за власть в Бессарабии. На румынском фронте подходило к концу разоружение и интернирование частей русской армии. И теперь румынская армия по команде королевского правительства в Яссах приступила к осторожному прощупыванию границы бывшей Российской империи. Правда, не всё у мамалыжников шло легко и просто. Некоторые русские части и сводные отряды отказывались разоружаться и подобно отряду полковника Дроздовского с боем или под угрозой применения силы прорывались на территорию России. Не добавляли спокойствия и слухи о массовых расстрелах, осуществляемых румынами в русских частях разоружённых и интернированных, делилось это в порядке чистки. При этом репрессиям одинаково подвергались как не успевшие уйти в подполье большевики, Так и оппонирующие им русские монархисты поводом для репрессий послужил призыв экс-императора Николая Александрича к своим сторонникам: «Всех, кто меня любит, прошу поддержать правительство господина Сталина». Уходящие от Румыны отдельные русские части, перейдя пруд, не задерживались в Кишиневе, а пробивались дальше на Днестр к Тирасполю или прямо на Одессу. Там за Днестром почти уже неделю подобно грозовой туче копилась вооружённая сила, подчиняющаяся непосредственно центральному правительству в Петрограде. Кстати, в ответ на провозглашение Молдавской народной республики, произошедшее 4 декабря или 21 ноября по старому стилю, предсел наркома присел председателю Сфатулцерия Сэру Ионо Ивану Инкульцу Правительственную телеграмму издевательского для всякого самостищика содержания. Текст её был краток: пока не поздно, прекратите играть в государство и Сталин. Даже кишинёвским интеллигентам-либералам стало понятно, что глава большевиков не шутит и не грозит впустую. К этому времени выступившая из Петрограда бригада Красной гвардии Уже успела ликвидировать такую же самостийную украинскую народную республику и разогнать в Киеве играющий в больших и умного сброд, именовавший себя Центральной Радой. Спасиние бессарабские националисты решили искать в Румынии. Председатель Сфатол Цере и Он Инкулец и его заместитель Пантелемон Халиппа 5 декабря совершили двухдневную поездку в Яссы. Одновременно с их отъездом 5 декабря глава крестьянской фракции в Сфатал-Сери Пантелемон Ерхан выступил перед собранием депутатов с предложением о вводе румынских войск для борьбы с анархией, охраны продовольственных складов, железных дорог и для заключения договора о привлечении иностранного займа. Это предложение было принято депутатами Сфатул-Серия большинством голосов, что и предопределило дальнейшим силовой метод разрешения конфликта. Первые шаги в схватке за Бессарабию противники сделали почти одновременно. 7 декабря или 24 ноября по старому стилю механизированный батальон бригады Красной гвардии Занял Бендеры, взяв под контроль железнодорожный мост через Днестр, и в тот же день румынская армия двумя полками перешла пруд, без боя занял городок Лиово и несколько пограничных сел. Тут же, приступив к репрессиям продовольствия, расстрелам, разбоем и грабежам, дальше румынам не дали продвинуться, выставившие за слоны части Кишиневского гарнизона. подчиняющиеся распоряжения местного совдепа на другом участке границы в районе станции Онгены большевизированные части русской армии самостоятельно остановили румынское вторжение, сохранив под своим контролем сам городок станцию и стратегически важный железнодорожный мост. 8 декабря Телеграмма председателя СОВнаркома Сталина Румынские части без объявления войны, вторгшиеся на территорию Советской России, были объявлены вне закона. В ответ 9 декабря румынское правительство, находящееся в Яссах, демонстративно назначило генерала Ваитяну генеральным комиссаром Бессарабии и заявило, что принимает приглашение с фатул-цыри о вводе румынских войск на территорию Бессарабии. 10 декабря вдоль границы по реке Прут на большой высоте пролетел одиночный высотный разведчик. Пройдя границу с севера на юг до самого Дунайского гирла, МиГ-29К на обратном пути заглянул и в Яссы, снизившись и перейдя звуковой порог над зданием в котором располагалось правительство королевства Румынии, чем привёл тамошний истеблишмент в состояние крайнего смущения и возбуждения. Подобные же воздушные визиты повторились 11 и 12 декабря. Но шёл день за днём, и ни та, ни другая сторона пока не предпринимали попыток генерального наступления на Кишинёв. И установление контроля над всей территорией Бессарабии возникла эдакая двусмысленная пауза, которая должна была разрешиться решительными действиями в самое ближайшее время. Одновременно в Кишиневе и его окрестностях нарастал пока еще глухой и невнятный протест против приглашения румынских войск и закулисных и недемократических действий депутатов Сфатул Церия. были слухи, что Бессарабию банально прудали, и это в первую очередь взволновало представителей болгарской, гагаузской и русской диаспор. Уже все в народе знали о том, как ведут себя румынские освободители там, куда им удалось пробраться. И вот, наступило 13 декабря 1917 года, Воскрес, то это была не пятница, а всего лишь четверг. С самого утра депутаты сотня на день ожидающие в водорумских войск стали подтягиваться на садовую улицу к дому 111. Ораторы, сменяющие друг друга на трибуне, сначала вела и уныло извергали речи про единство румынского и молдавского народов. Потом про то, как в составе великой Румынии без Сарабия семимильными шагами пойдет в светлое европейское будущее. Затем выступил архимандрит Гури, самозвано называвший себя митрополитом безарабским и от лица румынской православной церкви вылил ушат словесных помоев на забывших Христа московитских варваров. По ходу речи накал страстей нарастал. оказалось, что сейчас в зал заседания вбегут все в белом мальчики-хористы и объявят благую весть о приближении к городу румынской армии. Некоторые из присутствующих в зале депутатов и прасных зевак даже невольно стали озираться по сторонам. Но вместо хористов в белом в зал вошёл взмулённый и запыхавшийся доктор Думитру Чугуряно. один из идеологов и основоположников руманизации Молдавии торопливо пройдя по залу, он остановился у трибуны, на которой, как глухарево лему, токовал очередной оратор и довольно невежливо прервал его. Домноул, председатель господа, спасайтесь, бегите из города, если вы не хотите попасть в руки бережному Врунзе Диникино и всей их царско-большевистской компании. У вас кликнул Чигуряно. Сегодня ночью корпус Красной гвардии в полном составе перешёл Днестр. Они движутся словно армия Аттилы, такие же бесчисленные и безжалостные. Их передовые кавалерийские части и броневики уже в городе. Директорат арестован. Спасайтесь, кто может. В наступившей после этого заявления гробовой тишине стал отчетливо слышен цокот множества подконных копыт, урчание моторов и приглушённые слова песни: "Мир мы построим на этой земле с верой и правдою в главе". Зал заседаний стремительно опустел. Депутаты из Фатулцерия, по сути, никем не избранные самозванцы, В панике покидали большое белокаменное здание под зеленой крышей, чтобы раствориться в окрестностях Кишинева. По саду воевал за большим восьмиколесным броневиком колонной по четыре в город Кишинев входила кавалерия Красной Гвардии. С тремя к стремени ровными рядами двигались одетые в серый зимний камуфляж те, кто победил Генденбурга и Людендорфа. ликвидировал центральную раду, навёл порядок в Одессе, и ехала первая КБ бригада быстрого реагирования на распушенном красном знамёне, который с золотом был вышит боевой девиз: верой и правдой. В первом ряду всадников ехал генерал-лейтенант Михаил Романов, одетый в такой же, как и у всех бойцов, камуфляж. Все это зрелище так разительно отличалось от местных красногвардейцев расхристанных и почти всегда пьяных, что прохожие на улицах останавливались и, открыв рот, провожали взглядом невиданное до сих и явление. Ну ничего, это еще цветочки. Вот когда кишиневские обыватели увидят бойцов полковника Бережного, то их удивлению Вообще не будет предела.